Глава 16. Прибыв из Лендлинтона на следующий день после полудня, инспектор полиции Эбботт закрылся в комнате с хозяином дома Беллингтоном. После этого он опросил членов семьи и прислугу и только потом выразил желание повидать мисс Силвер. Войдя в маленький кабинет, предоставленный в распоряжении инспектора, мисс Силвер приветствовала его и села в кресло без подлокотников которое предпочитала всем прочим. Глядя на нее, Фрэнк подумал, что вот она, одна из немногих неподвижных точек на фоне стремительно меняющегося мира. Войны начинаются и заканчиваются, политические потрясения лавинами проносятся по земному шару, новые тираны занимают место новых монархий, но мод Силвер остается все такой же, как при их первой встрече, спокойной и разумной, с той же эдвардианской прической, и старомодным обликом. На ней все те же украшенные бисером домашние туфли и золотой медальон, на котором смотрятся переплетенные инициалы ее родителей, как ветвь лавра. «Ну, мэм!» – осведомился Фрэнк, залихватски приподняв бровь. «Так кто же это сделал?» Мисс Силвер извлекла из сумки голубое одеяло и взялась за спицы. «Я понятия не имею», — ответила она. Эббот расхохотался. «Неужели? А вы меня удивляете. Выходит, мы с вами в одной лодке. Причем не только мы, ни Ярд, ни полиция Лэдлинтона тоже не имеют об этом понятия. А это надеялся, что вы уже приготовили для меня убийцу и даже ленточкой перевязали». Мисс Силвер угоризненно посмотрела на него. «Ну, мой дорогой Фрэнк, знаю, я веду себя легкомысленно. а легкомыслие плохо сочетается с убийством. Однако я вытерпел в значительных дозах не только инспектора Криспа. Человек он деловой, знающий, прямо рвет и мечет, что мы обратились ярд, но и нового ледлинтонского полицейского начальника, старшего инспектора по фамилии в высшей степени достойного офицера» и при этом же величайшего зануду во всей Южной Англии. Ну ладно, перейдем к делу. У вас есть что-нибудь для меня? Она снисходительно улыбнулась. Думаю, кое-что есть. Но ничего конкретного. Так, один любопытный факт, который привлек мое внимание. И она повторила рассказ был о табакерке и крупинках табака, найденных среди потушек Хьюберта Геррета. Эббот внимательно слушал. «Напрашивается вывод, — сказал он, когда мисс Силвер умолкла, что приступ астмы был вызван намеренно либо самим Гэрретом, что делает его соучастником заговора с целью похищения жерелья, либо кем-то другим из находящихся в доме, опять же с преступной целью. Но это несколько сужает круг подозреваемых». Вы говорите, что Беллигтон продемонстрировал табакерку в последнее воскресенье перед убийством. Значит, табаком должны были воспользоваться в понедельник вечером, чтобы Гэрритт не смог поехать в банк во вторник утром. А кто из ныне присутствующих в доме находился здесь в прошлое воскресенье, понедельник и вторник? Все. Кроме мисс Фостер и мистера Морея. Делайте ставки, господа. Кто из них был заинтересован в том, чтобы... в В банк поехал не Хьюберт, а Артур. Дворецкий, кухарка, приходящие служанки, секретарь, привлекательная миссис Аннабел Скотт, словоохотливая тетушка, немного... немногословная дочь. Кого из них вы выбираете? До понедельника здесь также находились мистер Клей Мастерсон и мистер Уилфред Гонд, сообщила мисс Силвер, продолжая вязать. Они друзья миссис Хэрн. Мистер Мастерсон разъезжает по стране в поисках антиквариата. Кажется, у него свой маленький бизнес. А мистер Гонт художник. К тому же он родственник мисс Полины Пэйн и сейчас гостит здесь. Возможно, стоит навести справки об этих молодых людях. А как насчет Арнольда Брея? Вы что, оставили его на десерт? Не так ли? — Ну, я как раз собиралась упомянуть о нем, но вижу, что в этом нет надобности. — Вы правы. Он уже давно на примете у местной полиции. Брэя никогда не арестовывали, но пару лет назад у него сняли отпечатки пальцев в связи с делом о шантаже. Речь шла об анонимном письме типа «Гони монету, или я все расскажу». И он попал под подозрение, но улик было недостаточно. И ему удалось тогда выйти сухим из воды. Если бы Брей находился в доме, когда здесь произошла какая-нибудь грязная история, я бы подозрил, что без него тут не обошлось. Но вот убийство не по его части. Все, кто знает Арнольда, утверждают, что это мелкий мошенник, у которого аллергия на огнестрельное оружие. Мисс Силвер кивнула. Примерно так мне описал его и мистер Беллингтон. Конечно, Арнольда не следует упускать из виду, «Насыпать тага... табак на подушке, вот это с него останется». Ну, послушаем, что он скажет по этому поводу. Кого вы еще подозреваете?» Несколько секунд мисс Силвер хоронила молчание. А, то, что мистер Гонд, родственник мисс Пэйн, мне кажется, всего лишь совпадением, которое легко объяснить. Миссис Мойре знакома с мисс Салли Фостер, которая арендует квартиру в доме мисс Пэйн. Она и Дэвид Моррей, еще один квартиран покойный, приехали сюда на выходные. Дэвид Моррей был приглашён потому что мистер Беллингтон недавно купил его картину. Портрет мисс Пэйн, который ему очень понравился. Как видишь, все эти люди были связаны друг с другом еще до ограбления и убийства. Дэвид Моррей, кажется, раньше не встречал Мойру Херн. «Но мисс Фостер и мистер Гонт хорошо ее знают, так что это даже и не назовешь совпадением. Я просто использовал это выражение, чтобы удобнее было рассуждать вслух». эбот с добродушной усмешкой посмотрел на нее. «Вы, как всегда, чрезвычайно щепетильны. Но есть обстоятельства, о котором тебе, по-моему, следует знать, и которые касаются Мойры Херн», продолжала мисс Силвер, не обращая внимания на его слова. Она не родная, а приемная дочь мистера Беллинтона. Причем ее удочерили без его ведома и согласия. И едва ли между ними существует сильная привязанность. Мисс Силвер передала Эбботу рассказ Аннабелл о браке Мойры и гибели ее мужа Оливера Херна. «Я подумала, что, может быть, стоит расспросить их друзей». Миссис Херн и ее муж могли как-то общаться с людьми, интересующимися состоянием мистера Беллинтона и такими ценностями, как ожирение королевы. Я не предполагаю соучастия со стороны миссис Херн, но очевидно, что преступление было тщательно спланировано и едва ли могло осуществиться без помощи профессионала. Один из мужчин, за которыми мисс Пейн наблюдала в галерее, не принимал непосредственного участия в ограблении убийстве, но он явно участвовал в организации этого предприятия. Возможно, это скупщик Раденова, а его собеседник, несомненно, убийца, причем как-то связанный с семьей Баллинтона. Давайте суммируем то, что нам о нем известно. Он опасался быть узнанным. Его могли узнать Хьюберт или Артур. Следовательно, кто бы из них не поехал за жрением, ему нельзя было остаться в живых. По какой-то причине преступник не хотел убивать Хьюберта. Или, скажем предпочитал застрелить Артура. Отсюда табак на подушках Геррета. Так или иначе, убийца шел на страшный риск и должен был обладать достаточно веским мотивом, чтобы на это решиться. Говорит, что жерель стоит 30 тысяч фунтов, но его, видимо, продадут по частям, и тогда он получит не больше пяти тысяч. Ну, людей убивали и ради меньших денег, Фрэнк. Разумеется, но... Но тут мисс Силвера его прервала. Ты делаешь вывод, что приступ астмы у Хьюберта Гэррета вызвали с той целью, чтобы его место занял Артур Хьюз. Но после разговора с миссис Скотт меня не оставляет мысль, что более вероятной могла быть другая замена. Артур Хьюз был очень молод и не так уж долго успел прослужить у мистера Беллинтона, хотя и поддерживал знакомство с его семьей еще до поступления в колледж. Мистер Беллинтон собирался уволить Хьюза, и ему не нравилось его чрезмерное внимание к миссис Хэррл. Как, по-твоему, при таких обстоятельствах можно было предполагать, что в случае болезни мистера Геррета доставку ожерелья непременно поручат Артуру Хьюзу? А версия, что кто-то захотел убрать за руки Хьюза, кажется вам несостоятельной? Ну, я имею в виду нечто более серьезное. Если бы Хьюберт Геррет не смог поехать в банк, наиболее естественным кандидатом на эту роль должен был оказаться сам. «Мистер Беллингтон». «Люшис Беллингтон?» Вряд ли подобную возможность могли игнорировать. Скорее, именно на нее и рассчитывали. Мотив убийства Артура Хьюза мне пока что не ясен, зато легко представить себе, насколько много нашлось бы убедительных мотивов для убийства Люшиса Беллингтона. Эбот внимательно посмотрел на нее. «А именно...» Мистер Баллинтон очень богатый человек. К тому же контролирует весьма крупные капиталы. С его смертью именно его приемная дочь, миссис Херн, наследует состояние. И интерес к ней несколько молодых людей, так или иначе связанных с этой историей, очевиден. Пока мистер Баллинтон жив, он будет распоряжаться своим капиталом и может лишить свою дочь наследства. Он хочет, чтобы она снова вышла замуж, так сказать, остепенилась за достойного человека. К тому же сам мистер боллингтон явно увлечен миссис Скотт. Никого из тех, кто видел их вместе, не удивило бы, если бы они объявили о помолвке. «Вы это серьезно?» «Очень серьезно, Фрэнк». «А как насчет всех вытекающих отсюда последствий?» «Не обижайтесь, если я спрошу, вполне ли вы их осознаете». «Думаю, что вполне. Иными словами, вы полагаете, что кража ожерелья была всего лишь прикрытием? Что Артура Хьюза застрелили только потому, что он оказался в машине и мог опознать преступника? И что подлинной целью преступников было убийство Люшиса Беллинтона? Э -э, ну, скажем так, я считаю это возможным. Ладно, давайте рассмотрим такую возможность». Она подразумевает, что Хьюза застрелили так, как он мог узнать преступника. Но если единственной целью преступления было убийство Беллинтона, зачем рисковать, убивая Хьюза? То, что его пошли в банк, стало известно утром во вторник, когда операцию вполне можно было бы и отменить. Даже если в доме не было сообщника, или он не смог предупредить преступника, во что мне нелегко поверить, тот и сам должен был заметить, что едет вовсе не за Беллинтоном. Ведь преступник преследовал добрых полторы мили. Даже в последний момент, когда он поравнялся с Хьюзом, то прежде чем столкнуть его с дороги и вынудить остановиться, он еще мог успеть изменить первоначальный план и отказаться от убийства Хьюза. Мисс Силвер кивнула. Успеть-то он мог. Но ты опять забываешь об ожерелье. Возможно, главной целью этого преступного плана была гибель мистера Баллинтона, Но и очевидным мотивом являлась кража ожерелья. Все детали были тщательно продуманы. Ожерелье следовало передать человеку, которого мисс Пейн видела в галерее. Возможно, его должны были вывести из страны, прежде чем поднимется тревога. Тридцатью тысячами фунтов и даже четверть этой суммы едва ли могли пренебречь. В подобных обстоятельствах решительные и неразборчивые. В средствах преступник не стал бы отказываться от убийства. Как нам известно, Он и не отказался. — И эта дорогая мэм приводит нас туда, откуда мы начали. И Силвер погрузилась в молчание. — Мы обсудили нескольких человек, так или иначе, связанных с этим семейством, — заговорила она наконец. — Я бы хотела знать, где был и что делал каждый из них полдень прошлого вторника, когда Артура застрелили на Крэнбери-Лейн. Полагаю, такие справки уже навели? И инспектор кивнул. — Ну, разумеется. — С подобными делами местной полиция отлично справляется. Вы ведь помните Криспа? Типичный терьер у крысиной норы. Хотя мне он не очень по душе, но он свое дело знает. Ну, давайте посмотрим. Фрэнк вытащил записную книжку и стал листать страницы. Так. и так мистер Люшис Беллинтон говорит, что не покидал территорию своего дома, пока не узнал об убийстве. С двенадцати до половины первого он был в саду вместе с миссис Скотт где разговаривал с садовником Доналдом, который, в свою очередь, подтверждает алиби их обоих. Мистер Гэрритт заявляет, что лежал с приступом астмы. Э -э, без чего-то десяти его посетил мистер Беллинтон сам, а чуть позже и миссис Скотт. Оба подтверждают его слова. Миссис Скотт говорит, что он был еще очень плох, поэтому она задержалась у него минут на 20 чтобы напоить кофе, который принесла с собой, и убраться в спальне а потом присоединилась к мистеру Баллинтону в саду. Так как Гэррит незадолго до 12 все еще лежал в постели, то в полдень он вряд ли мог следовать на машине за Хьюзом из банка и его застрелить. Более того, у него ведь и автомобиля не было на тот момент. Надо же было его украсть. Короче говоря, еще одно железное алиби. Мисс Силвер молча склонила голову. Супруги Хилтоны и прочие слуги довольно правдоподобно отчитались о своем местопребывании. И я не думаю, что нам следует серьезно принимать мисс Брей. Не тянет она на опытную преступницу, и к тому же все утро хлопотала по хозяйству на глазах у прислуги. Так что перейдем к Мойре Херн. «Да», — подбодрила его мисс Силвер. «Ну, Мойре Херн вроде бы никому особенно не нравится». Крис не сказал об этом прямо, но у меня создалось впечатление, что здесь у нее не очень хорошая репутация. Она оказалась участницей автомобильной аварии, во время которой погиб человек, и тем же вечером отправилась на танцы. Хотя в аварии она виновата не была, людям это не очень-то понравилось. Но миссис Херр не могла застрелить Артура Хьюза, так как она в 10.45 села на поезд в Лондон, где ее встретил мистер Уилфред Гонт. Они пошли в кино, а потом отправились на ланч в люкс. Господи! Фрэнк приподнял бровь. Вас что, это шокирует? Но, тем не менее, это дает им железное алиби, если только они оба не участвовали в преступлении. Встречу на вокзале и похода в кино никто подтвердить не может, но в люксе их действительно видел метрдотель Он знает обоих в лицо и говорит, что они приступили к ланчу в четверть второго. Конечно, если первая часть их истории лжива, то каждый из них мог застрелить Артура Хьюза, передать ожерелье безымянному джентльмену в темном плаще, возможно, одному из самых крупных скупщиков краденого и присоединиться к другому заланчу. Ну, но, разумеется, это не просто, потребовалось бы очень точно рассчитать время, но вполне осуществимо. Перейдем к Карнелду Брэю, у которого вообще нет никакого алиби невозможно доказать, что он не был на Крэнбри-лейн в 12 часов. Брей говорит, что позаимствовал у квартирной хозяйки велосипед и ехал в Ледстоу, когда у него лопнула шина. Он пошел пешком, но почувствовал усталость, перелез через ограду в поле, сел там отдохнуть и заснул. А когда проснулся, был уже почти час, поэтому он поплелся с велосипедом назад в Ледлинтон. Во всей истории точно подтверждается лишь то, что Брей позаимствовал велосипед и вернул его после часа со спущенной шиной. Конечно, он мог нанять или украсть автомобиль и убить Артура Хьюза, но мне это не кажется вероятным. Нет никаких сообщений о пропаже машин во вторник между 11 и часом, да и работенка предстояла слишком серьезная, чтобы рассчитывать на угнанный автомобиль. Правда, его мог снабдить машины кто-то из участников. Но, судя по тому, что я слышала о Бреи, трудно себе представить, чтобы кто-нибудь рискнул с ним связаться. Такой тип в критической ситуации расколется в момент. Следовательно, все это приводит нас к Лею Мастерсону. Мисс Силвер с интересом посмотрела на инспектора. Эта роль, дорогая мэм, самый раз для него. Он — главный подозреваемый, хотя против нет ни одной улики. Весьма крутой молодой человек, но с довольно сомнительной репутацией. Имеет машину и отличный предлог для того, чтобы разъезжать по сельской местности, так как, по вашим же словам, занимается антикварным бизнесом. Мастерсон утверждает, что в интересующее нас время он ехал по лондонскому шоссе, направляясь на аукцион в Уимблдоне. Его предупредили, что там будут продаваться раритеты, о которых еще не пронюхали крупные дельцы, и что их должны выставить на торги после часа дня, когда он туда и прибыл. Аукцион действительно состоялся. Мастерсон появился там в начале второго и купил шесть расшатных стульев, один из которых был еще и со сломанной ножкой, но он уверяет, что это настоящий Чимпендейл и что они будут как новые, если над ними поработать. Также он приобрел замурзаный персидский ковер, который, по его словам, стоит очень дорого, и он ушел за гроши. Ну, все вроде бы выглядит как надо, но ему хватило бы времени застрелить Хьюза и передать ожерелье перед прибытием на аукцион. Мастерсон — скользкий тип, и я опасаюсь, что мы можем так и не узнать, его ли это рук дело. Ну, вот как будто и все. У вас нет никаких интуитивных подозрений — В отношении кого-нибудь из этой компании? В данный момент, Фрэнк, сдержанным тономом, отозвалась мисс Силвер, нет.